Глава 17. Он проснулся от звона клинков и воинственного ржания боевых коней. В комнате было темно. Еще несколько минут, лежа с полузакрытыми глазами, Геур пребывал где-то между сном и пробуждением, прислушиваясь к шуму битвы, которая являлась из памяти и полусонного воображения, как воспоминания об одном из тех яростных побоищ, из которых ему каким-то чудом удалось выбраться живым. Хриплые голоса, стоны, ржание коней и снова голоса, изрыгающих поднебесью то ли проклятие, то ли мольбы о пощаде, и вдруг среди всего этого смертоубийственного клокотания гортаней ясный, решительный женский голос: "Князь, спасайтесь, князь, испанцы!" И это уже не сон. Это-то уже не сон. "Спасайтесь, князь!" вновь возник отчаянный женский голос и неожиданно осёкся, словно прервался, как прерывается крик подстреленной на взлёте птицы. Подхватившись, Георг растерянно оглянулся. Где свеча? Где оружие? В комнате царил почти полный мрак, при котором не выделялось даже окно. Тем более, что полковник так толком и не понял, где он находится и что происходит вокруг. Однако времени на то, чтобы разобраться в происходящем, Отведенного ему не было. Ещё мгновение дверь распахнулась, и в опочивальню князя ворвалось несколько солдат с факелами в руках. "Вы, полковник Гиур", с явным испанским акцентом спросил один из них. "Не исключено, а кто вы?" "Полковник Гиур, вы нужны нам живым", пробасил самый рослый из ворвавшихся, держа в одной руке шпагу, в другой пистолет. "Только живым, поэтому не сопротивляйтесь". Именем короля Испании вы арестованы. — А, короля Испании! Подхватив свое ложе, Георг сбил им с ног офицера, требовавшего его сдачи. Швырнув все это изобретение доктора Зинберга в толпу солдат и, высадив ногой окно, выпрыгнул во двор. Что-то острое уткнулось ему в грудь, но, интуитивно поняв, что это копье, князь резко отшатнулся и, захватив его у самого острия, рванул на себя вместе с испанцем. С невероятным усилием, подняв Идальга над собой, полковник прикрылся его телом от двух-трёх ударов и всё ещё живого, бросив на окружающих врагов, попытался прорваться к стоящему чуть поодаль саднику, панцирь которого тускло поблёскивал при два различимых мерцании лунного света, такого же невидимого, как и сама колдующая где-то за тучами луна. Но кто-то из тех, что находились в комнате, прыгнул из окна ему на спину. И уже узнаваемый по голосу и акценту испанский офицер кричал почему-то по-французски: "Живьём! Он нужен нам живым!" То, что зависло у него на спине, Гиур ещё сумел перебросить через себя, да бив ударом носка в висок, но пометавшись внутри честакола и шпак и копий, всё же оказался в руках испанцев. Босой, полураздетый, совершенно безоружный Князь споткнулся о чье-то специально подставленное копье. Он вырывался из рук пяти или шести отборных молодцев, посланных сюда специально для того, чтобы захватить его. Он в ярости рвал сеть, в которую попал вместе с одним из замешкавшихся кабальера и вновь оказался в той комнате, из которой недавно попытался бежать. Когда Геура вели к крыльцу, при свете факелов — и неожиданно пробевший сквозь фиолетово-чёрные тучи, очевидное чистое любопытство луны, он видел тела убитых французских драгунов, которые несли охрану по месте, а у самого крыльца, изуродованное, буквально растерзанное, завишено на перилах тело женщины. Мари, хозяйка, не узнал, а скорее догадался Гюр, это она пыталась спасти меня, пробиться и предупредить Не будь он сейчас опутаным сетью, конечно же, остановился бы, чтобы убедиться, так ли это. Но его грубо подтолкнули в спину. Офицер любезно предоставил ему возможность одеться и вообще привести себя в надлежащий вид. Появляться со знаменитым полковником Гейуром, схваченным в постели, а потом полураздетым, лейтенанту явно не хотелось. Не тот случай. Полковник был жив в бою. Пусть кто-нибудь осмелится утверждать, что это не так. Георг все же успел признательно коснуться опутанной сетью рукой волос женщины. Да, это была Мари. После того, как она случайно стала свидетельницей любовной страсти князя и Дианы де ла Фер, вдови чувства ее буквально были взорваны женскими фантазиями и ревностью к удачливой графине. Весь последний вечер пребывания у неё в усадьбе князя Геура, утром он должен был отправиться в свой полк. Истёкшавшая по мужской ласке вдова, использовал свои наивные хитрости и отчаянное коварство, чтобы оказаться на том же ложе, на котором столь легко и бездумно оказалась Диана. Это её жертвенное грехопадение должно было стать не столько данью собственному честолюбию, сколько сугубо женской местью занощивой графини, считающей, что нежиться в доме вдовы с её квартирантом, вещь настолько приличествующая положению замужней женщины, что по этому поводу не стоит даже извиняться перед хозяйкой. Правда, де ла Ферсьё же извинилась, но в каком-то слишком уж ироничном тоне, с явным пренебрежением к устоям морали. Это было извинение соперницы, которая сумела не только продемонстрировать своё превосходство, но и предельно воспользоваться им. И Мари, конечно же, почувствовала это. Сейчас у Гиура не было времени, чтобы вспоминать обо всём том, что связано с амурными похождениями, пустившимися во все тяжкие молодой красивой вдовы. Но и не до этого ему. Из дома Мари он должен был унести чувство признательности к этой женщине. Благодаря ей Он всё же сумел оказать хоть какое-то сопротивление, не был взят в плен сонным в постели. В карете Юра везли связанного по рукам и ногам. Испанцы уже успели оценить звериную силу этого парня и предпочитали не рисковать. Даже подчёркнуто вежливое отношение к нему было вызвано не столько его славой и приказом офицера, сколько необузданной бычьей силой.